Глава 57. седьмая. Демид. Везу моих любимых артистов на репетицию. Забрав Вадима из уютного семейного гнездышка, поглядываю на Вадима, и меня невольно распирает от гордости. За два месяца он посвежел, набрал вес и больше не жалуется на головную боль. Гордость плохо, из-за нее я в юности потерял Еву. Но это совсем иное. Такое же приятное чувство щекочет меня изнутри, когда я смотрю на Катю. Свадьбу в цирке отпраздную. Ева полулежит на заднем сиденье. Ее животик уже не скрыть под обтягивающей одеждой. И она перешла на свободный крой. «Ты просто себе не представляешь, сколько придет народу!» вздыхаю я. Не больше, чем на обычное представление, Ева, непреклонна. Поставим шатры на улице, а регистрацию проведем на арене. И решетки поставим, ржет Вадим. Это еще зачем? Уже не знаю, что ждать от этой парочки. Дем, ты чего? Впервые на арене в роли тигров, на тумбах с тобой выступим. Да уж, приехали. Возле Шепито стоит машина Никиты Андреевича. Вадим ее знает, а Ева видела уже не раз. Благодетель цирковой братьи и семью на представление приводит и сам наведывается. За это время бродячий цирк обрел респектабельный вид и, о, Максим, сумел вдохнуть в него новую жизнь. «О, да у нас гости!» Ева поглаживает живот. Сейчас, Вать, познакомим тебя не только с нашим Максимкой. Улыбаюсь загадочно. Сегодня первое выступление Вадима, и у меня для него есть приятный сюрприз. Старина, давай зайдем в директорский вагончик. Вадим приглаживает вьющиеся волосы и смотрит на нас с подозрением. Опять что-то задумали? Я не в теме отнекивается Ева. В вагончике Максима Никита Сергеевич склонились над бумагами. Завидев нас, верховный нашего края сдвигает очки на нас и выходит из-за стола. — О, а вот и господа-тигроводы пожаловали! Никита жмет руку мне, кивает Еве и улыбается Вадиму. — Давно хотел встретиться с вами, господин Говоров. «Наслышу на вас, Никита Андреевич!» Вадим обменивается рукопожатиями с ним и с Максимом. «У меня сегодня первое выступление после операции». «Знаю, знаю!» Никита Андреевич кивает наставленника. «У Максима все под контролем. Афиши неделю уже как висят». «Билеты все проданы!» Кивает Максим. Вот тогда мы с Евой на репетицию...» Отступает Вадим к двери. Успейте. Никита Андреевич сметает с лица улыбку. «У нас к тебе дело, господин дрессировщик. Максим хороший управленец, но я его сдёрнул с насиженного места, дабы навести порядок в вашем шапито. Цирк получает приличное здание, и ему просто необходим новый руководитель». Примешь на себя руководство. Бухгалтер, администраторы, продажники — все найдены. «Ева, может, ты сядешь вишенкой на торт?» Тихо спрашивает Вадим. «Ты с ума сошел? Улыбаясь, садит она сквозь зубы. «Что скажешь?» Никита Андреевич подталкивает Вадима к решению. «Слышал, ты жениться собрался?» «Солидная должность не помешает крепкому браку». «Он согласен», — отвечает Ева за Вадима. М «Мое здоровье...» — Вадим краснеет. «В порядке твое здоровье». Толкаю его плечом. «Без меня меня женили...» — Вадим шумно выдыхает. «Согласен». Теперь с облегчением выдыхает Максим. «Тогда завтра же передам вам дела». Подписав трудовой договор, Вадим чешет в затылке и выходит на улицу. «Скажи мне, кто полгода назад, что я женюсь и осяду в директорском кресле, не поверил бы. Вряд ли мне светит в ближайшее время карьерный рост, но тоже думал, что уже холостяком останусь». Спускаюсь следом по узким ступеням. Ева ведет нас под руки к шатру... С загадочной улыбкой на губах. А ты чего не знала о себе полгода назад? интересуется Вадим. Что умею так любить, коротко роняет она. Ее слова пробирают до мурашек. И пока рабочие устанавливают решетки, я беру ее прямо в гримерной. Девочка моя! шепчу неистово, дорогая, любимая, единственная! Пока идет репетиция, еду за Катей и Амандой. По возвращении к цирку открываю рот от удивления. Сегодня здесь аншлаг. Приходится воспользоваться статусом «муж Колесниковой», чтобы запарковать машину на служебной территории. С трудом находим Серафиму посреди толпы страждущих хлеба и зрелищ и отправляемся в шатер. У нас билеты на первый ряд. У Аманды глаза горят от восторга, прямо как у Кати, когда я привел ее впервые к себе домой. — Я тоже несколько обручей могла крутить раньше, — шепчет она. — Нисколько не сомневаюсь в твоих талантах. Катюша полностью в тебя. Лещу родительнице, и та обнимает внучку за плечи. Про обручи не скажу, но Роман и Маман крутить умело после смерти отца. Не знаю, связано ли умение крутить романы с умением крутить хулахуп. Идем, а наши-то скоро. Серафима расцвела и похудела за последние месяцы. — Ждем последнее отделение. — Киваю с видом знатока. — Сам жду. И вот, наевшись мороженого в антракте, возвращаемся на места. Барабанная дробь вспыхивает свет, и на арену выбегают, взявшись за руки, Ева и Вадим. Зал ревет от восторга. Слышатся женские возгласы и мужские крики «Браво!». Я приметил сегодня не одну одинокую курочку. Ева рассказывала про ярмарку невест, что собиралась регулярно у служебного выхода. Да я и сам помню, как девчонки визжали, стоило нашему тигроводу появиться после выступления на пороге шатра. «Какая твоя Ева красавица!», – шепчет Серафима, – «они с Вадимом как брат с сестрой». «Да, похоже». Мурашки бегут по спине, когда на сцену выходят тигры. Прыгнув на поребрик, они пробегают совсем близко от нас. «Как она их не боится!», – качает головой Аманда и поворачивается ко мне. Ева произвела такой фурор у меня в гостях. В моем доме теперь будут самые популярные вечеринки в городе. Ева обещала привезти с собой фокусника и клоуна в следующий раз. Только не советую садиться с ними играть в карты. Отвечаю рассеянно, наблюдая за изящной фигуркой возлюбленной. Или играть только на конфеты. Тигры сегодня в ударе. Вадим сумел взбодрить их капитально. Скачут по тумбам, как белки. Все-таки творческий тандем Колесникова-Говоров не должен распасться. С моей стороны будет преступлением запереть мою тигру дома. С детками управимся. Наконец полосатые убегают по решетчатому коридору за кулисы. Вадим с Евой, обнимая друг друга за талию, Раскланиваются. Я благодарен другу за то, что он поддерживает Еву. таксикос у нее прошел, но часто кружится голова. На арену выходит Шпрехшталмейстер и объявляет. «Дорогие друзья, у нас сегодня почетный гость!» Шпрехшталмейстер, работник цирка, ведущий представление. Из-за кулис появляется Никита Андреевич. Зал узнает его без представления. Верховный край снискал популярность деловым рвением и благотворительностью. Никита Андреевич словно дирижер делает несколько пасов руками, и люди смолкают. Взяв микрофон, он объявляет. Дорогие друзья, мы рады возвращению в программу лучшего номера. Прекрасная Ева Колесникова И непревзойденный дрессировщик Вадим Говоров снова вместе на арене. Но у меня для вас еще одна новость: Весной цирк обретет постоянное место обитания. Строителям даны четкие сроки. Я рад сообщить, что возглавит цирк Вадим Говоров! Зал аплодирует, но теперь уже Вадим делает знак замолчать. Он берет микрофон у Никиты Андреевича и поворачивается в нашу сторону. «Дамы и господа!» Он пристально смотрит на меня и кровь приливает к моим щекам. «Наше сегодняшнее выступление мы с Евой посвятили человеку, благодаря которому мы живы. Если есть в этом мире чудеса...» то они случаются не в цирке. Демид, я попрошу тебя встать. Неохотно поднимаюсь, подбадриваемый матерью и Серафимой. Вадим восклицает. Демид Сувороков, величайший хирург и человек с большим сердцем. Ваши аплодисменты. Мне, конечно, хлопали на конференциях, но сейчас я просто оглушен. Катя вскакивает на соседнее кресло и поднимает мою руку вверх. Подхватываю ее на руки и прижимаю к себе. Слезы текут по щекам Аманды, да я и сам сейчас разревусь. Потому что счастлив, потому что я люблю и моей любви хватит на всех нас.